Как тускло пурпурное пламя, Как мёртвы жёлтые утра, Как сеть ветвей в оконной раме, Всё та ж сегодня, что вчера. Одна утеха, что местами На лед белил и серебра Мягчит пушистыми чертами Работу тонкую пера, Тумане солнца, как в неволе, Скорей бы сани, сумрак, поле Следить круженья облаков, Да упиваясь медным свистом В безбрежной зыбкости снегов Скользить по линиям.